Пирлы из наших наставников носил белую сатану. Преподобный отец Тюбель действительно принадлежал к миссионерскому ордену белых отцов, проповедующих среди чернокожих и почитающих великим человеком кардинала Лавежери, первого примаса Африки, первого архиепископа Карфагенского после завоевания этих руин. Отец Тюбель утверждал, что расстаться с Африкой его застигла болезнь печени. Прижими мы узнали, что он был исключён из ордена белых отцов за то, что чересчур пламенно проповедовал Евангелие молодым негритянкам. Но когда он приехал к нам, то произвёл на всех впечатление внушительное. На цепочке от часов, болтающейся ниже креста, у него висели в качестве брелоков три львиных когтя. Только Альфонсина Циклиша Нефина нашла в нём нечто подозрительное в священнике в белой сутане, где это видно. Она усмотрел тут посягательство на права его святейшества пиенадцатиго себя вшу тогда на папском престоле. Но оказывается, я незаметно вывел на стену седьмое действующее лицо, которое до сих пор оставлял в тени старху Фину, хотя она вовсе не видела сакреси. В, в оправдание её скажу, что она была глуха и немая и уже лед Тридцать состояла служанка и в доме Ризо, срок более чем достаточный для того, чтобы довести до отупения даже нормальное существо. К нашей матери она перешла по наследству от бабушки, которая платила этой несчастной пятьдесят франков в месяц. Вопреки всем девальвациям ей пришлось остаться при этом жаловании, зато ей притвоили множество званий. Она была и горничной, и бельевщицей, и нянькой, и полотером, хотя нанималась всего только кухаркой. Мадам Ризо находила, что покойная свекровь поставила дом на слишком широкую ногу, но это и теперь не посредством, и уволила одного за другим всех слуг. Фина, которая по своему уечи находилась в полной власти хозяйки, вынуждена была безропотно нести все возраставшие обязанности, но стала питать к мадам Ризо почтительную враждебность, иногда приносившую нам пользу, и выражала это чувство на афинс Кам-языке еще анастрота Фредди, которые понимали только в хвалебном. Говоря на нем, приходилось пускать в ход пальцы, брови, плечи, ноги, а иной раз даже издавать дикие звуки. Перечислим теперь наших крепостных. Во-первых, папаша Перро. Папашами, как правило, называют в кранное сердце. Всех мужчин, даже хвостиков старше 40 лет, если эти люди от рождения не имеют права на почётное наименование господин. Это обращение употребляется официально даже с церковной кафедры. Волшебные сказки Перо, понимаете, под этими охотничьи рассказы, вернее, история о браконьерских похождениях были одной из редких радостей, услаждавших моё детство. Папаша Перо состоял у нас в хвалебным садовником и полевым сторожем. Он держал также бокалейную лосчёнку в графстве Соледо. Затем следовал барбельевиенский клан отец Жан Барбельевиен последний гал арендовал ферму, прилегавшую к нашей усадьбе. Его жена Бертина мастерски орудовала вальком, полоща бильёна речки и мастерски сбивала масло. У нас в креях масло сбивают в высоких кадочках с отверстием в крышке. Лени Утамила движется ничто вроде деревянного поршня. Дочка Берцинет с кривой шеей, сын Жан младший по заслугам получивший кличку Разрушитель гнёзд. Затем семейство Жо, айндабавшей ферму и вники, обоимённённые многочисленными дочерями, из которых одна в годы моей юности не была ко мне жестокой, семейство Аржье. арендовавшая у нас ферму Дертоньер, большие любители карпов, которых они тайно ловили ночью в нашем пруду при помощи верши и даже бредня. Наконец, тетушка Жени, так и унесшая с собой в могилу секрет изготовления необычайно вкусного сыра в плетеных камышовых корзинах. Папаша Симон, ее муж, который пас во вражках четыре пегих коровы, кюре Летендар, Его притч торговец с кроличьими шкурками и три сотни крестьян, регулярно ходивших по воскресеньям к мессе, три сотни крестьян, которых мы так же плохо различали, как ворон в большой стае, но они, кажется, знали нас и при встречах с раболепной почтительностью кланились нам. Здравствуйте, Борчук! 27 ноября 1924 года нам были дарованы законы. Пробегая по коридорам Кропетт, Герольд, наши марски орал во всё горло: "Все дети вниз, все в столовую вниз". Вдовок к призыву зазвонил колокол. Что им понадобилось? "У нас перемена", проворчал Фредди и сердито высморкался, загибая нос на левую сторону. Но никто бы не дерзнул заставить мадам Ризо ждать. Мы выскотились по перилам лестницы. В столовой уже собрался, а я пак в полу состари. Папавы сидал в центре, по правую руку от него наша матушка, по левую преподобный отец Юбей, покуривший трубку. На конце стола сидела, держа с неестественной прямо мадмозель Эрнестина Леон, а на другом конце Альфонсина. Но «Ну когда его усаживачи с поживением взвизгнула мадам Ризо Бабаша торжественно простёрла руку и пошла отчеканивать заученный урок. Дети, мы позвали вас для того, чтобы сообщить принятые нами решения относительно организации и расписания ваших занятий. Период устройства на новом месте закончился, теперь мы требуем от вас порядка. Он перевёл дыхание, и мать, воспользовавшись паузой, прикрикнула на нас, хотя мы и без твоего испуга молчали. Не смейте болтать. «Вы будете ежедневно вставать в пять часов утра», — продолжал отец в свою речь. «Как только встаньте, сейчас же оправите постель, умойтесь, а вслед за сим все пойдете в часовню на мессу, которую будет служить отец Тюбель. Обязанности причетника придется исполнять вам по очереди. Вознеся молитву Богу, вы сядете за уроки в бывшей спальне моей сестры Габриэль». Мы предназначаем её для классной комнаты, так как она находится рядом со спальня отца Тюбеля, что облегчит ему надзор за вами. В 8:00 утра завтрак. Кстати сказать, приехала его мать, обращается к Людмиле: "Он я требую, чтобы детям больше не давали кофе с молоком, а кормили их супом. Это гораздо полезнее. И можете давать немножко молока Марселю, так как у него энтерит". После первого завтрака получасовой отдых, конечно, в молчании, снова привала его мать. В общем, маму хочется сказать на перемене нельзя шуметь, чтобы её не разбудить. С обздохом сказал им сериздов. В 9 часов занятия возобновляются. Будете отвечать выучные уроки, писать диктовки, решать задачи после 10 часов. Перемена на четверть часа и снова занятия до второго завтрака. и к первому удари колокол выйдет мыть руки, при втором ударе войдёте в столовую. Усирезу, с довольным видом, стал подкручивать свои усы, устремив пристальный взгляд на хризантему, стоявшую в большой плетёной корзине посреди стола. Жук Андреевскому взмахнул рукой и поймав жука со всех сторон оглядел его, любопытно. "Что именно мы же спрашивается это Полюфена очутилась здесь. Ну вот удача, а? Он порылся в одном из четырех карманов своей жилетки и достал пузырек, на дне которого лежал порошок цианистого калия. Мы уже хорошо знали эту скляночку. Мать насупилась, но ничего не сказала. Она уважала науку. Пока Полюфена боролась со смертью, папа спокойно продолжал прерванную речь. Поезд завтра прибывает на целый час, но наказанный лишается этого отдыха. Вы должны непременно играть на свежем воздухе, если только нет дождя. А если погода будет очень холодная, осмелилась спросить Мадмазон Леон. Холод лучшее средство для закалки, выглядела мать. Я стою за мужество в воспитании, уверена, что Альфонсина придерживается моего мнения. раслечив твое имя по движению губ хозяйки, глухонимая на всякий случай, отрицательно замотала головой. Вот видите, она тоже не хочет, чтобы их держали в вате. Папа потерял терпение, право мы никогда не кончим так поле, если все будут меня прерывать. Так, а на начём же я останавливался. А, да, я говорил, что в половине второго вы снова примите за работу. «Четыре часа полудник. Предоставляю отцу трюбелю заботу, как распределить ваше время до и после полудника. Когда зазвонит колокол к ужину, порядок тот же, пожалуйте в умывальную, мыть руки. За ужином разрешается говорить только по-английски. Когда вы попросите хлеба или вина, воды, воды, Жак, ответа не будет, если свою просьбу вы выразите не на английском языке, а то есть...» А лезик её lord де Израиль, который, впрочем, был евреем. Это лучший способ заинтересовать детей иностранными языками. В мое время наш наставник абат стар заставлял нас говорить по латыни. У меня более современный метод. Точно после ужина, вечерней молитвы в часовне, где соберутся все домашние. В половине десятого, самое позднее, вы должны быть в постели. Ну вот и всё. И я ухожу, надо ещё насадить мух на булавки. Мадам Ризо, появилась гувернантка, а её супруг с шаркаей подошвами вышел из комнаты. Мадам Мазель, вы с любезно помогать теперь Альфонсию в белизой. Обещана стала меньше делать больше свободного времени. Так как с мальчиками занимается бат, не так ли? Мадам Мазель Леон ничего не ответила. Мать продолжал: "К наставлениям отца, я, как хозяек дома, хочу прибавить некоторые свои указания. Прежде всего, я запрещаю топить печки в ваших спальнях. У меня нет никакого желания, чтобы вас в одно прекрасное утро нашли мёртвыми от угар. Прикажу также отобрать у вас подушки. От подушек дети становятся сутулыми. Сстёганные одеялки тоже ни к чему летом". Пике, не делай из моего двора байкавых, этого вполне достаточно. Запрещаю вам разговаривать за столом, можно только отвечать на вопросы старших. Держаться нужно прилично, не горбиться, локти прижать к тулу, ещё руки положить по обе стороны тарелки, головой не вертеть. Откидываться на спинку стула запрещается. Каждый сам будет убирать свою спальню. Я регулярно буду делать осмотры, и если где-нибудь обнаружу паутину, пеняйте на себя. И, наконец, я не желаю больше видеть у вас на головах какие-то цыганские лохмы. Отныне вас будут стричь под машинку нулевым номером, так опрятнее. В колониях, заметил отец Дюбель, вынув изо рта погашу, и трубка обязательно бреют голову. Ну ведь мы не в колониях, расхрабрилась вдруг мама за льон, в верхних краях холодно, а главное сыро. Дети привыкнут, мама жаль. Суха обрвала её мама Ризоя, нашла машинку, ею стригли кодишоны, ослика, которого моя свекровь некогда запрягала в тележку, когда посылала за чем-нибудь в соседнюю деревню. Я сама стригу детей. Сумерки сгущались. Мамаша быстро провела рукой по глазам слева направо, что сначала на финском языке: "зажги те лампу". Она быстро усваивала иностранные языки. "Фина". Зажгла парадную керосиновую лампу на подставке из зелёного мрамора, потом замахала левой рукой, увчив смысл этого жеста скорее или э, дело спешное. Потом правой рукой показала на дверь, ведущую в кухню. Ну, в данном случае это означало: мне срочно надо идти. Мадам Ризо правильно расшифровала эту пантомиму и произведя перевод на финский язык, захлопала в ладоши, как будто аплодируя ей: "Можете идти". "Вы дети тоже можете идти", воскликнул отец Зубей. "Да поживее, поживее", добавила мать. и все еще под впечатлением финского языка энергично захлопала в ладоши. Даже к самым драконовским законам всегда можно примениться. Наша мать, которая по ее натуре очень подошла бы должность надзирательницы в женской каторжной тюрьме, взяла на себя обязанность следить за строжайшим выполнением своих предписаний и постепенно обогащала их новыми чрезвычайными декретами. Мы уже привыкли к духу недоверия, освященного религией и подозрительности, которая окружает все действия христианина и подкапывается под каждое намерение этого потенциального грешника. Подозрение Вадам Ризо возвела в догмат. Ее запреты, усложненные многообразными толкованиями и вариантами, превратились в настоящую сеть заграждений из колючей проволоки. Зачастую ее приказы были противоречивы, так, например, «поставка». Мы обязаны были до заутренней прибрать во спальне, чтобы опорожнить помойное ведро, ну, канализации, конечно, в хвалебном не было. Нам приходилось добираться до отхожего места, устроенного в правой угловой башенке по соседству со спальней родителей. И это в глубокой тьме при тусклом свете керосинового ночника, да и вовсе вскорую нас это брало. А вид нам строго запрещалось пролить хотя бы каплю из ведра, запрещалось шуметь, чтобы не потревожить сон нашей августейшей матушки, боясь наткнуться на что-нибудь во мраке и разлить неблаговонную жидкость, мы шли к радости, прижимая к груди ведро, словно великомученик Тарцизий у бесценной дароносицу. Вначале присутствие мадемуазель Леон избавляло нас от постоянных столкновений с матерью. При случае гувернантка защищала нас. Но очень скоро мадам Резу это заметила. «Право, мадемуазель, вы всегда заступаетесь за этих хулиганов. Стоит мне отвернуться, как вы им во всем готовы уступить». Отец Трюбель ни во что не вмешивался и спокойно покуривал трубку. Напрасно бедняжка Эрнестина... пыталась клонить его на свою сторону. Голубушка, да поймите вы, мы с вами долго здесь не засидимся. Пусть это особо воспитывает своих детей, как ей угодно, это ее личное дело. Нам с вами платят, и, кстати сказать, плохо платят. Наше дело сторона. Мне не так-то легко найти новое место. Случайно подслушав этот разговор, я понял, что за человек отец Тюбелли. Но гувернантка не сдавалась. Старая дева нас любила, как раз за это наша мать ненавидела ее, и лишь опасаясь всеобщего осуждения, пока еще держала в доме. Кое-какие реформы, которые замыслила мадам Ризо, можно было произвести только после увольнения Арнестины. Поэтому мать искала любого предлога, чтобы изгнать ее. Ни домогание Фредди и оказалось таким предлогом. Ничего серьезного у него не было — Просто несварение желудка, вызванное красными бобами, которыми пичкала нас экономная мать. Однажды утром наш старший брат не смог подняться с постели, и мадемуазель Эрнестина предложила взять его к себе в комнату, так как у нее топилась печка. Мадам Лизон не разрешила. Мальчишка ужасно избалован. Ему просто надо очистить желудок. Как вы, конечно, догадались... Её муж закатил косторки, налил полную столовую ложку этой горечи, поднёс ей карту. Фрейд отвернулся и осмелился сказать: "А бабушка давала мне слабительный шоколад". Мадам Ризо стиснула зубы и вместо ответа с такой силой сжала сыну нос, что он по неволе открыл рот, боясь задохнуться. Тут же нежная мамаша воспользовалась этим и влила косторовое масло ему в глотку. Реакция последовала немедленно. в непреодолимом позыве Фредди все изрыгнул на материнский халат. «О, мерзкий ребенок!» завопила она и со всего размаху дала ему звонкую пощечину. Ни сердце, ни педагогические принципы дипломированной гувернантки мадемуазель Леон не вынесли этого. «Мадам Ризо!» — заявила она. «Я не могу одобрить подобные методы!» Мадам Ризо круто повернулась и прошипела. «А я милая!» «Не одобряю ваших методов!» Мадемуаза Леон возмутилась. «Вы забываетесь, мадам, я у меня горничная, но ее противнице было уже не до приличий. Мне все равно, кто вы такая. Я вам плачу за то, чтобы вы следили за моими детьми, а не за то, чтобы вы восстанавливали их против меня. Вы прекрасно усвоили уроки моей свекрови. Уж кто-кто, а она умела внести раскол в семью». Если я ничего не добилась до сих пор от своих соновней, то теперь мне понятно, кому я этим обязана. В таком случае, мадам, мне больше нечего здесь делать. Как раз это я и собиралась вам сказать. Мадмозель удалилась гордо подняв голову, а мадам Ризо заставила Фредди проглотить не одну, а две ложки касторки. Реформы продолжались. Но на этот раз о них уже не объявлялось столь торжественно. Мать закручивала гайки, следуя собственному вдохновению. Утверждать свою власть с помощью все новых и новых придирок — вот что стало единственной отрадой мадам Ризоу. Она держала нас в постоянном тревожном напряжении, зорко следила за нами, умела испортить нам любое удовольствие. В первую голову у нас отняли право прогулок, право прошвырнуться, как говорил Фредди. Впредь нам разрешалось гулять по парку, правда, при одном условии не покидать его пределы и не переходить через дорогу, идущую вдоль ограды. Не успела мадам Эрнестина уехать, как мадам Ризоль неожиданно разразилась потоком жалоб за завтраком, что было отнюдь не в её правилах. Обычно она предпочитала обропотовать мужа в интимной обстановке. "Жак, твои дети это просто невыносимо, мне особенно хватает глотая". Я не могу допустить, чтобы они носились повсюду, как жеребята, вырвавшиеся на волю. Того и гляди, попадут под автомобиль. Они никогда не возвращаются домой к назначенному часу. Не правда ли, отец Трюбель? Отец Трюбель только крякнул, чуть не подавившись ложкой супа. — Руки на стол, хватай, глотай! — закричала мадам Резо. И за то, что я недостаточно быстро выполнил приказание, она ткнула меня вилкой в руку. Оставив на ней четыре красных следа. Черенком, черенком, Поль. Этого вполне достаточно, — простанал отец и добавил. Нельзя же мальчишек держать на привязи. Конечно, нет, но, по-моему, необходимо запретить ему ходить за белой изгороди. Таким образом, она отвела нам загон в триста квадратных метров. Вы не согласны, Жак. Это вы заставила отца уступить. Он ответил ей тем же: "Вы что, однако, сначала у него не гнев, а усталость. Вот делайте, как находите нужным, дорогая. Мама, дай мне, пожалуйста, хлеба". Просился он по-английски в крапец среди наступившей тишины, когда матушка благосклонно протянула к крапету его любимую горпушку. Мой молодой Леон пришло своих чуть-чуть литайком, словно воровки. Нам не позволили с ней даже проститься, а на следующий день после её отъезда мы получили разрешение чистить дорожки в парке. Вместо того, чтобы тратить силы на глупые игры, Вы будете развлекаться теперь полезным трудом. Пусть Кропет собирает мусор граблями, а Фреде и Жан будут работать с клейпом. Чистка олив, образцов для нас в обязательную повинность, длившуюся долгие годы, постепенно, мы привыкли, но вначале были уязвлены до глубины души. Удивлённые взгляды фермеров, их насмешливые улыбки, мы просто не выносили. медгля из дневников увидела нас возвращаюсь из школы и глазам своим не поверила да Ох ты ну как всего спада дорожки и тропки у себя в саду чистят мы же для удовольствия разве не видишь храбрый палировал фред и впрямь худовоистие Для того, чтобы оно было еще полнее, мадам Ризо усаживалась в десяти шагах от нас на складном стуле, и она, вероятно, краем уха слышала о стахановском движении. Ее советы о наилучших способах выдергивать из земли одуванчики и наиболее эффективном методе орудования скребком подкреплялись затрещинами. Затем мы постигли искусство подстегать бордер. Воздадим должное терпение, мадам Ризо. Хоть она частенько дрожала на холодном ветру, но героически упорствовала в своих мелочных представлениях. А затем новое изобретение, мадам Ризо, — деревянные башмыки. Глинистая почва в кране, губительная для кожаной обуви. При бабушке мы носили летом кожаные башмаки с деревянными подошвами, а зимой — резиновые теплые сапушки, но мадам Ризоу. Не пожелала тратиться на такую обувь и объявила её вредной для здоровья. У вас перепрет все носки. Папа сопротивлялся несколько недель. Ему неприятно было видеть, как его сыновей превращают в маленьких крепостных. Это нововведение наносило удар его понятию о чести, но как всегда, он уступил. Нам пришлось щеголять в сабо, которые мадам Ризо заказала у деревенского башмачщика. И хоть бы такого образца, какие носят фермерши, относительно легкие и обтянутые кожей, а то здоровенные, грубые, собой для работы в поле выдолблены из цельного куска бука и подбитые в шахматном порядке железными гвоздями. Пудовые башмыки, издалека извещавшие о нашем приближении. Марселю, как хрупкому ребенку, разрешалось надевать с собой на толстые носки, А для меня и Фредди считалось достаточным положить в башмаки соломы. Через несколько дней был произведён павольный обыск в наших спальнях и в наших карманах. Последовало запрещение держать при себе больше 4 франков. Эти деньги нам полагалось класть на тарелочку в церкви. Разумеется, мы никогда не получали ни гроша от родителей, но дядешки и тётушки иногда ну, дарили нам несколько монет. Установленная бабушкой премия в 2 франка за хорошее поведение уже давно была отменена. Оставалось лишь рассчитывать на щедроту господ Плювиньеков. Произведя реквизицию наших капиталов, наша отобрала у нас также и все ценные вещи: серебряные бокальчики, подаренные на крестины, золотые цепочки с обросками, а второучки, привезённые нам протонотарием, была в деле галстуков. все ещё из ложкетуки для драгоценностей, которая хранилась в большом английском шифоньере, заменявшим на добразысеев, обратно мы свои сокровища так и не получили. Кроме того, во все даже самые безобидные шкафы были врезаны замки с связкой ключей, снабжённых ярлычками, висела в присловутом шифоньере, о котором я упомянул. Он представлял собой цвета святых нашу хвалебную Главный ключ, защищавший все остальные ключ от английского шифаня, хозяйка дома всегда держала у себя запасухой. И Фред и придумал название такой политики ключчемания. К этому времени относится и моё увлечение излюбленным Людовиком XVI слесарным ремеслом. Моя страсть к изготовлению отмычек Вот я шиф несколько старых ключей, я припрятал их для начала под плиткой пола в своей комнате и тайком с переменным успехом обтачивал их, чтобы отпирать кое-какие шкафы. Вначале просто из бахвальства мы ещё не дошли до тамошнего воровства, но бодро вступали на этот путь.